Часть первая. Элина. Конец апреля выдался довольно холодным, и весенняя курточка не спасала от пронизывающего ветра, продуваемая до самых косточек. Да и ноги давно промокли так, что смысла перепрыгивать или обходить лужи уже не было. Поскорее бы добраться до сухого и теплого помещения. Но это будет ещё нескоро. Ведь с утра я в университете иностранных языков на парах, а часов с двух дня практика в одной довольно крупной фирме Элиус, которой владеет некий Георгий, очень влиятельный человек в нашем городе. Там меня сразу определили под началом мужчины, который очень помогал в работе, давая дельные и ценные советы в составлении договоров на иностранных языках. Так как фирма сотрудничает с компаниями из разных стран. Даже пару раз мне разрешили присутствовать на самих переговорах. Пока только в качестве наблюдателя. Сам же владелец, Сольников Георгий Владленович, мужчина представительный, 48 лет, внушал доверие. По крайней мере мне. А вот его сынок Архип, 25 лет от роду, Тони Ядец и Лаботряс мне не понравился с первого взгляда. Наглый, мерзко ухмыляющийся, умудрился в первую встречу облапать меня и шлепнуть по заднице. Но самое странное и до жути противное пытающийся понюхать при каждой встрече. Фу. Вот это фу, так и хочется бросить ему вскалишуюся как у собаки рожу. Вот такое мнение сложилось на его счет. Правда, еще показалось странным то, что большая часть мужского коллектива как-то странно отреагировала на мое появление в фирме. Да, и разглядывали меня с особым пристрастием, словно я диковиная зверушка. И тоже втягивали носом воздух, стоило мне пройти мимо них, будто принюхивались и наслаждались человеческим запахом. Другие Что-то пробормотав, быстро скрывались из вида, словно я прокажённая. Это только малая часть того, как реагировала на меня мужская часть фирмы. Мне же первую неделю совсем было неловко. Порой даже жутко становилось. Стоило попасть под прицел жёлто-карих глаз. Блин, как на подбор, почти у всех. Казалось, за мной постоянно наблюдают. И во мне росло желание спрятаться куда-нибудь, забиться в дальний угол, не думая ни о чем. Только к концу второй недели все равно не выдержала такого напряжения и пошла к куратору просить перевести меня в другую фирму. Но, как и ожидалось, мне отказали. Еще и выговоры влепили. Мол, такая престижная фирма, в которую попасть очень трудно, и что мне крупным повезло, а я еще и недовольна. В общем, на автобус я опоздала. И теперь мне приходилось скакать по лужам целый час. Но чем ближе приближалась к месту назначения, тем больше замедляла шаг, начиная все больше походить на неповоротливую черепаху, желая оттянуть время насколько это возможно. Но никак не могла привыкнуть к атмосфере, царящей в этом здании. С опаской зайдя в фойе через главные двери, Поля прилетела к терминалу. Не поднимая глаз, быстро приложила электронный пропуск к экрану, ежись под пронизывающими взглядами охраны, которые пробирали до самых костей. Брр. Передернула плечами и все таки рискнула поднять на них глаза. Зря. Потому как показалось, что они только этого и ждали. Сразу оскалились в неприятные улыбки. Именно оскалились. Глаза моментом поменяли окрас на жёлтый. Жуть. Больше не раздумывая, быстро проскочила холл и подбежала к лифтам, нажимая на кнопки. Через минуту дверки распахнулись, и на меня вывалилась толпа, но тут же замедлила скорость, судорожно принюхиваясь. Что со мной не так? Может от того, что женщин здесь практически нет? Их вообще можно пересчитать по пальцам да и те преклонного возраста. А я, как бы молодая девушка, можно сказать, одна на миллион. Поэтому мне перепадает такое повышенное внимание. Каждый раз так себя успокаиваю. Не желая и дальше провоцировать мужской коллектив, быстро юркнула в лифт, судорожно вдавливая пальцем кнопку двадцатого этажа. Даже усмехнулась про себя, что чуть не показала им язык, которые до сих пор стояли и глазели на меня, пока закрывались дверки. Поднимаясь вверх, разглядывала себя в зеркальных стенах. Устроила тренинг: вдох-выдох. И так несколько раз. Вроде как помогает сконцентрироваться перед новым забегом. Вот и лифт остановился. Дверки разъехались в стороны, и я вышла в коридор. Сразу застывая на месте и наблюдая сцену из фильма Ужасов про Зомбаков. Кто-то ухмылялся. Кто-то расплылся в предвкушающей улыбке, похожей на оскал шакала. Опустила глаза в пол и как спринтер побежала к нужному кабинету. Привет, Элина. Как добралась по такой погоде? Интересуется мой наставник Эдуард, поднимая на меня взгляд своих желтых глаз. И не таких страшных, как у остальных. Привет. Да вот промочила ноги. Сетую на ужасную погоду, снимаю куртку и вешая ее на плечики, убираю в шкаф. Снимай скорее обувь, командует наставник. А то так и заболеть недолго. Уже бормочет, склоняя голову к компьютеру, погружаясь в договора. Я быстро Вытаскиваю из шкафа балетки и тут же снимаю промокшие ботинки вместе с носками и сую озябшие ноги в сухую обувь. Ботинки на батарею поставь, командует Эдуард, выглядывая из-за компа. Хорошо. Подхватив ботинки и носки, несу всё к батарее в дальний угол, расставляя на ней все свое добро. Вернулась обратно и достала из сумочки влажные салфетки. Вытерла руки, И застыла от неожиданного вопроса Эдуарда. Почему ты каждый раз влетаешь в кабинет сломя голову? Замолкает на секунду и продолжает с хитрой улыбкой на губах, словно за тобой гонится стая волков. А также с интересом наблюдает за моим выражением лица. А...... замялась с ответом, выкидывая использованную салфетку в мусорное ведро. Направилась к столу, стоящему рядом со столом Эдуарда. Понимаешь? Не знаю, как объяснить. Не отрывая от него глаз, сажусь в кресло. Говори, как думаешь. Подбадривает, но смотрит мне в глаза. Ну, они...» — мямлю я. Кто? Сдерживая ухмылку, спрашивает он. Мужчина из фирмы Шепчу, не в силах разорвать с ним зрительный контакт. Они так на меня смотрят, словно я подопытный кролик. выпалила все как есть. Может, что-то во мне не так? Поверь. все в тебе так. Ты красивая девушка, поэтому столько внимания. Отворачивается к окну, вдыхая воздух и прячет глаза, которые помимо желтого цвета полыхнули хищным блеском. И этот туда же. Хотя все это время он казался нормальным человеком, не считая особенных глаз. Что у нас на повестке дня? Решила перевести разговор на другую тему. Договора на поставку итальянского оборудования. Ответил хриплым голосом, все еще смотря в окно. Я скинул тебе на почту материал, так что изучай. Если что непонятно, обращайся. И резко переместился за стол, утыкаясь в экран компьютера. Кивнула головой непонятно кому и углубилась в свою работу. Все внимательно прочитала несколько раз и составила на бумаге свою версию договора. Еще и Эдуарду скинула на почту. Он как-то странно покопошился, поднимая голову и вперил в меня свой гипнотизирующий взгляд. Молодец, хорошо поработала перевел взгляд на руку, которую обхватывали дорогие часы. «В семь вечера. Можешь бежать домой? И опять склонился над компом, отбивая пальцами дробь по клавишам клавиатуры. Молча переобулась. Носки полностью высохли, в отличие от ботинок, которые до сих пор были мокрые. Накинула куртку. Застегнулась на все, что было можно, не желая, чтобы мужская часть фирмы облизывалась на мое тело. Подхватила сумочку и повернулась к Эдуарду. До свидания. Махнув рукой, направилась к двери. Пока. Буркнул, не поднимая головы. Выглянула в коридор никого. И вздохнула с облегчением, чувствуя на себе взгляд Эдуарда. Но к нему я привыкла. Почти. И припустила к лифту даже уже практически была там одной ногой но по закону подлости из лифта мне навстречу вышел архип завидев меня нагло ухмыльнулся и загородил проход привет красавица Подошел вплотную ко мне застывший статуи от безысходности уж не меня ли ждешь?» хлопнул своей ручищей по моей заднице и довольно болезненно скажу я вам нет Толкнула его руками в грудь, но эта махина не сдвинулась с места даже на миллиметр. Тогда, проскочив в обход, заскочила в лифт под смех этого жуткого типа. Нервно нажала кнопку первого этажа и выдохнула, когда дверки лифта закрылись. Пока он несся вниз, привела в порядок прическу и выровняла дыхание. Вышла из него уже спокойная, по крайней мере, снаружи. В торопах приложила пропуск к экрану и вылетела из здания словно пробка. Пробежала еще метров сто или двести, не останавливаясь. Дальше постепенно сменила бег на шаг, в который раз выравнивая дыхание. Даже настроение поползло вверх, ведь этот день подошел к концу. По крайней мере, экзекуция в фирме Элиус на сегодня закончилась. А завтра суббота. То есть, впереди выходные. И я не увижу два дня мерзкие рожи сотрудников. Ура. По пути домой заскочила в магазин за продуктами и счастливая направилась в свою квартиру. Желает этот вечер посвятить отдыху. Вот только одной скучно. Ведь живу я одна. Поясню. Сама я дедумовская, о родителях ничего не знаю. Как я туда попала? Да все очень просто. Нашёл меня сторож под дверью приюта ночью, когда делал обход территории. Вот с тех самых пор детский приют мой дом родной был. Пока мне не исполнилось 18. Тогда выпнули меня оттуда под зад ногой, но удалось выбить квартиру, пусть однокомнатную, но свою. Да, мне еще повезло. Ведь другим достались комнаты в общаге. Правда, квартира попалась без особых изысков. ободранная и обшарпанная, но я была рада и этому. Дальше встал денежный вопрос. И первое, что сделала поступила в университет иностранных языков. Даже удалось попасть на бюджет. Также устроилась дистанционно в крупное издательство, переводить статьи и книги. Вот и удалось жёсткой экономия на всем, за два года скопить немного денег. Тогда сделала скромный ремонт своего гнездышка и даже прикупила б/у мебель. Теперь же постепенно стараюсь приобрести все остальное. Стараюсь откладывать свою зарплату от издательства, а на повышенную стипендию живу. Дома, разобрав продукты, приготовила себе скромный ужин и уселась за перевод очередной книги, забив на отдых.